Вопли из коралловых башен звучали повсюду, более громкие и визгливые, чем приходилось слышать Юлию прежде. Его на миг пронзила мысль о том, что сам Атол вопит в гневе. Последние из Лайран обороняли это место, но если в них и поселилось отчаяние, и страх, все насы не показывали этого. Они сражались так же, яростно, как и все те, кого уже уничтожили за время кампании. Стоило их Штормберду коснуться Атола, как Юлий или Каон, уже повели воинов первой роты в бой, сверкая отраженным от чудовищно мощных пластин терминаторской брони светом. Дикие вопли, звуки пальбы и взрывов складывались в угрожающую какофонию. но доспехи превосходно защищали Юлия даже от самых опасных угроз. Дети Императора, рассыпанные строем, двигались вперед, не нуждаясь в подгоняющих приказах, и первый капитан знал, что то же самое сейчас происходит в сотнях других мест по всему атолу. Он и его воины постоянно получали прямые попадания из оружия ксеносов, но сгустки энергии, пробивавшие насквозь Марк-4, оставляли лишь жалкие царапины на терминаторской броне. «Если бы у нас было побольше таких доспехов, война закончилась бы в несколько раз быстрее», — подумал Юрий. К сожалению, массовый выпуск тактического доспеха неустрашимый. Таким было длинное официальное название брони, только начался, и совсем немного десантников умело им пользоваться. «Вперед!» — скомандовал первый капитан. И его воины заняли позиции перед ним. Перестроившись фалангой, терминаторы двинулись вперед, их болтеры и встроенное в броню тяжелое оружие разрывали на части любого лайранца, осмелившегося встать на пути уроты. Перед фалангой медленно расползалось облако из ошметков тел и коралловой пыли. Силы детей императора замыкали в кольцо вокруг храма, подобно сжимающемуся кулаку, и готовились раздавить последних его защитников. Языки пламени взметнулись к небу, Штурмовики сокрушили башню атола мощными разрывными снарядами, поддерживая наступление пеших Астартес. Тяжелые транспортники все еще подвозили на поле боя бронетехнику. Ландрейдеры, предаторы и виндикаторы. Гулкие шаги разнеслись над полем боя. И Юрий увидел древнего Реланора, пробивавшего дорогу сквозь коралловую стену, служившую баррикадой для отряда ксеносов, вооруженных мощной энергопушкой. Луч зеленой энергии возился в саркофаг Дридноута, и Каесарон закричал, увидев, какой ущерб нанес этот выстрел. Впрочем, могучий воин не посчитал нужным даже заметить это попадание. Реланор схватил ближайшего Лайранса и раздавил его в могучих цепных кулаках, в то же время выжигая позицию противника из подвесных огнеметов. Юлий и его терминаторы завершили работу, расстреляв горящих стеносов из болтеров. «Спасибо за помощь!» – прогрохотал Дридноут. «Хотя она и не нужна была». Внезапная вспышка оранжевого огня окутала поле боя нездешним светом, и над атолом прозвучал крик огненной птицы. Штурмовик Фулгрима нес примарха в самое сердце сражения, в храм Лаэра. «Пошли, Ликаан!» — радостно закричал Юлий. «За огненной птицей!»